пасть волка савин любила смотреть как лео спит согласившись выйти за него замуж она думала что ей это быстро наскучит что придется проводить время в долгих поездках может быть завести любовника спустя какое-то время но у молодого льва было множество достоинств которые не могли не нравиться честность верность отвага страсть старомодные качества возможно из тех что встречаются у лучших собак Но, тем не менее, она понемногу начинала их ценить, даже восхищаться ими. Он был достойным человеком во многих отношениях, в тех, которые действительно важны. Настолько, что рядом с ним она сама почти чувствовала себя достойной, и это было очень приятное чувство, во всяком случае непривычное. Он пошевелился во сне, подтянул меховой одеяло к подбородку. Для такого сильного мужчины, такого смелого бойца, он порой вел себя удивительно по-детски. такой доверчивый полный оптимизм и тщеславный он смотрел на мир как на книжку невероятных историй и хотя до сих пор мир ему подыгрывал она сомневалась что это будет продолжаться вечно их матери были правы они представляли собой удачную пару порывистый оптимисты расчетливый циник до да, лео не был обременен чрезмерной сообразительностью однако умный муж ей бы только мешал савин была рада что вышла за него миру нужны герои Но ему также нужны и люди, которые действительно делают то, что необходимо сделать. Она встала, расправила юбки, еще раз всмотрелась в искаженное отражение своего лица в старом квадратном зеркале. Потом выскользнула за дверь и, стараясь не разбудить мужа, очень мягко и осторожно прикрыла ее за собой. В темном коридоре снаружи поджидал тот, кого называли Гринвэем. По всей видимости, у северян на этот счет какое-то правило. Чем цветистее имя, тем более самодовольный головорез за ним прячется. Он плотоядно ухмыльнулся, оглядывая ее с ног до головы. «Долго не получится!» В луче света, падавшем из узкого окна, блеснуло золото. Она вложила ему в ладонь монету. «В таком случае не будем терять времени». Савин услышала звук клинков, прежде чем увидела их. Этот знакомый шелест и звон стали, шарканье ног, сдавленное пыхтение. Она вышла в небольшой дворик позади замка. Круглая, неровно заросшая лужайка, огороженная серыми каменными стенами. Тренировочный манекен в старой кольчуге и помятом шлеме опирался на стойку с мечами и копьями. Два человека, громоздкие, в подбитой соломой одежде, перемещались вдоль края травяной площадки, держа в руках щиты и длинные шесты. Стур стоял между ними с мечом, раздетый до пояса, под жарой и мускулистый. Его тело блестело от пота и слегка дымилось на рассветном холодке. Савин подумала, не в ее ли честь устроена эта демонстрация звериной мужественности. Более чем вероятно. В конце концов, кому как не ей понимать важность внешнего вида. Так называемый «большой волк», зашипев, прыгнул на одного из своих партнеров так внезапно и так яростно, что Савин инстинктивно прикрыла живот ладонью. Ей с трудом удалось не отпрянуть, когда Стур рубанул по щиту, взметнув в фонтан щепок, увернулся от шеста и, стремительно поднырнув под него, пихнул напарника плечом к стене так, что тот охнул. Ухватившись за обод его щита, Стур врезал ему коленом в живот и напоследок наградил его ногу победным ударом плоской стороной меча, так что бедолага, взвизгнув, повалился наземь. весьесь этот взрыв направленные жестокости произошел на протяжении буквально нескольких вдохов. Так что когда его второй партнер неуклюже приблизился, король севера уже отходил пританцовывая на цыпочках. Из-под завес и темных от пота волос его взгляд устремился к саавин. Ну как тебе нравится то, что ты видишь. Итак он все же говорил на общем наречии, впрочем она догадалась еще на перу, потому как он прислушивался когда она разговаривала с Лео. Кому бы не понравилось она заставила себя шагнуть вперед мимо поверженного воина который стонал хватаясь за свою подбитую солома и ногу великий волк внук бетода законный король севера величайший воин в земном круге по крайней мере так говорят и я вполне могу в это поверить ты почти так же ловко управляешься с комплиментами как я с моим мечом и тур направил в сторону еще стоящего на ногах противника серию молниеносных выпадов долбя сострем меча в щит стремительно как дятел так что тот нервно отступил назад это всего лишь правда возразила савин самой ей уже давненько не доводилось вступать на фехтовальный круг однако она знала об искусстве владения мечом достаточно чтобы увидеть его мастерство он был даже лучше чем лео но вместе с тем и еще более тщеславен вин подумала насколько сможет защитить с туры его кичливую самонадеянность если бренор дан горст возьмется за него всерьез на такой поединок ей бы очень хотелось посмотреть не могу сказать что меня не радует твоя лезть сказал большой волк ухмыляясь но если ты хочешь чтобы я дал тебе воинов тебе придется предложить мне что-нибудь посерьезненее разумеется подарок достойный королян я вот подумала может быть тебе подойдет то у фрис стур застыл занеся клинок для нового выпада а это такой город на побережье один из крупнейших на севере так мне говорили хотя сказать по правде мне он показался немного примитивным что ж прошептал стур щури на нее свои ужасные влажные глаза мы здесь больше славимся своими мечами чем городами он почти не глядя увернулся от взмаха шеста и поймал его свободной рукой проскользнул мимо счета и врезал обвязанному соломой воину рукоятью меча в лицо. тот с резким вскриком упал на колени прижимая руки к окровавленному рту. Стур с презрительной усмешкой поставил сапог ему на грудь и пихнул опрокинув на спину Не знал что ты можешь распоряжаться уфрисом Я могу позволить тебе его захватить Савин подошла ближе небрежно пожимая плечами словно они говорили о погоде. В конце концов, что такое протекторат, который никто не защищает? Ничейная территория. Стур ленивым движением ноги подтолкнул лежащего на земле партнера по направлению к арке. «А ты не слаба в коленках, женщина. Вот так прямо взять и сунуться в пасть к волку. Нельзя не восхититься. Но меня беспокоит одно». Он перекатил лежащего новым пинком, заставив его вскрикнуть. Меня беспокоит не окажешься ли ты из тех что готова наобещать с три короба потому что с какой-то стати решили что их не призовут к ответу Он подступил ближе, подняв меч и нацелив на нее острье, так что потребовалась вся ее храбрость чтобы не отступить. По убийственному блеску лезвия саавин видела, что это не тренировочный клинок Меня беспокоит могу ли я тебе доверять? и он нежно коснулся ее шеи острием меча. Его называли Большим Волком, и теперь Савин не сомневалась, что прозвище было дано удачно. Она слышала его рычащее дыхание, обоняла кислый запах его пота. Воистину, бешеный пес, но собакам нельзя показывать, что ты их боишься. По ее коже ползли мурашки, сердце колотилось, но она заставила себя стоять неподвижно, заставила себя встретиться с ним взглядом. Холодное острие пощекотало ей горло, потом переместилось вдоль плеча, подцепило что-то возле самого края воротника и вытащило наружу. «Если на то пошло...» — с кончика его меча свисало ожерелье из рун, которое ей подарила Рикки. «Разве вы с твоим мужем не лучшие друзья этой сучьей ведьмы?» Это слово лучше всего подходило для нынешней Рикки. Савин едва не стало плохо при виде татуировок вбитых в ее кистые лицо. этих светлых глаз, которыми она когда-то так восхищалась, один из которых теперь не видел ничего, а второй видел слишком много. Она вспомнила прикосновение ладони Рикке к ее животу. Ее восторженный смех, когда ребенок пошевелился. Лео говорил, что не знает никого вернее Рикке, и савин ощутила болезненный укол чувства вины. Это бывало у нее редко. А после вальбика еще реже чем прежде, однако она выбрала свой путь и он вел ее к трону, через кого бы не пришлось переступить по дороге. По показыватьывать стуру угрызения совести было бы еще опаснее чем страх. Доверие плохое основание для альянса почти такое же плохое как дружба. Савин поглядела на стуро вдоль лезвиия клинка. Ни то ни другое может не выдержать хорошие бури, а буря между тем надвигается, «Личная выгода, с другой стороны, имеет более цепкие корни. Ты нужен нам, мы нужны тебе. И сегодня, и завтра. Сегодня Рикке нам необходимо, но после этого...» Она шагнула вперед. Шагнула неожиданно, так что у стура не было выбора, кроме как проткнуть ей глотку или убрать меч. Они оказались настолько близко, что у него не осталось места. Его рука прижалась к телу. Он неловко вывернул запястье и был вынужден выронить клинок. загремев тот упал посередине между ними Когда все это закончится ты будешь повелителем всех земель от реки белой вплоть до Кринны и дальше истинный король севера она опустилась вниз аккуратно подняла меч за лезвие и встала подав его стуру рукояткой вперед всего севера то самое чего как я понимаю так и не удалось окончательно добиться твоему отцу что ж в таком случае? Он обхватил пальцами рукоять рыкая глазами по ее лицу и оскали в зубы в голодной ухмылки можешь считать что мы договорились разумеется улыбаясь она отступила в сторону как если бы никогда не знала ни страха не угрызение совести каких-либо сомнений если почаще это себе представлять возможно так оно и станет я никогда не начинаю переговоры если не з знаю наверняка что мои условия будут приняты похоже мне пора собирать воинов лучших какие у тебя есть и как можно больше если мы проиграем ты не получишь ничего на всем севере не останется ни одного человека прорычал стур я соберу войско какого здесь не было видно со времен скарлинга простоволосова как тебе это и пока они будут на территории союза они будут вести себя прилично Добрые люди Срединных Земель даже не догадаются, что к ним забрели волки. О большем я не прошу». Повернувшись, Савин двинулась к лестнице, к своему мужу, к безопасности. «Подозреваю, что молодой лев об этом ничего не знает», — окликнул ее стур. «Есть такие вещи, которых достойный человек делать не станет, но, тем не менее, они должны быть сделаны. Для этого у него есть я». «А когда все раскроется...» скорее всего он будет недоволен но к этому времени север станет твоим а союз твоим И тогда у его новых королей и королевы будут более важные заботы. Стур ухмыльнулся Мне нравится твой муж у него большое сердце, но знаешь что мне начинает казаться в нем самым замечательным. Он повернулся и одним плавным движением снес голову манекена с соломенных плеч и клинок блеснул в солнечных лучах, помятый шлем грохача откатился в угол. Его вкус по части женщин.